Бен Гелли. г о н Бен Гелли. Гонка за смертью. Эта книга – художественное произведение, но некоторые художественные произведения, возможно, содержат в себе больше правды, чем предполагал автор. В этом и заключается магия. Аноним. Посвящается Рэйчел. Догматы о подневольных мертвецах. Они должны умереть в смятении.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 Они не обретут свободу, если она не будет им дарована. Прелюдия Последние капли воды, грязные стеклянные бусины, дрожали на горлышке фляги, отказываясь стекать. Она встряхнула флягу и поймала одну каплю пересохшим языком, а остальные упали на раскалённый песок и зашипели. Она смяла оловянную флягу в руке. День был похож на раскалённую печь, и он твёрдо вознамерился её поджарить. Раздражённо зарычав, она посмотрела на мёртвых существ. Одно из них было значительно больше другого — лошадь. Одна из её ног вывернулась под неестественным углом, сквозь пегую шерсть торчали обломки кости. Каштановые глаза лошади выкатились наружу и помутнели от жары. Другой труп, поменьше, размером с человека, был замотан в кожаный мешок и связан прочной верёвкой. Конец верёвки она привязала к своему поясу. Оба трупа уже начали смердеть. Женщина еще раз окинула взором горизонт, размытый из-за жары. Он выглядел так же, как и в прошлый раз. Под непреодолимым синим небом раскинулся бесконечный, безликий золотой ковер-дюн. Недостижимый перевернутый океан манил, издевательски приглашал нырнуть в его глубины. Солнце стояло высоко над головой, нагревало ситцевую рубаху женщины и белый кожаный капюшон, который не давал лучам запечь ее мозги. Завершали костюм натертые золой кожаные штаны, черные перчатки и сапоги. Когда она уже не могла оставаться рядом с трупами, она заставила себя встать. Почему-то при этом она почувствовала, что ей стало еще жарче. в е р е в к а привязанная к её поясу, натянулась. Женщина двинулась вперёд. Ей нужно преодолеть ещё много миль. Слишком много. «Твои похороны!» Слова были искажёнными, неопробованными. Он, наконец-то, нарушил тишину. Она не соизволила посмотреть на него, но холодный ветерок подсказал ей, что он рядом. Она никогда бы не призналась в этом вслух, но сейчас она мечтала о том, чтобы он подошел поближе. Просто, чтобы на миг избавить ее от жары. «Я говорю, это твои...» «Я все слышала, старый козел. Возвращайся к своим размышлениям». Переход по пустыне, невеселая прогулка по большим дорогам великого Аркса. а Каждый шаг становился выпадом в поединке между её решимостью и пустыней. А решимость у неё была в избытке. Она сосредоточила своё внимание на задаче. С трудом продвигаясь вперёд, она сжимала какой-то комок на груди, монету, висевшую на цепи под рубахой. За спиной у неё раздавались пустые угрозы. «Твой труп найдут рядом с моим». Он раздуется на солнце, и вся твоя легендарная красота сгорит без следа. Ещё шаг, и ещё, и ещё. Он усмехнулся. Его голос ещё не сформировался, и поэтому смешок вышел влажным, хриплым. Она крепко сжала верёвку потрескавшимися руками и дёрнула. «Твое тело уволокут прочь, словно кусок жучиного мяса, который пролежал неделю. Так же беззастенчиво, как ты сейчас обращаешься с моим». Женщина резко развернулась. «Молчать!» Инстинктивно она потянулась к его горлу, но ее пальцы сжали лишь холодный туман. Он отступил назад. На его голубой шее не осталось ни следа, если не считать прерывистого зазубренного шрама от удара ножом, которым она отняла у него жизнь. Шрам сиял ярче, чем другие кружащиеся струйки пара. Его края казались почти белыми. «Ты что-то забыла?» Он улыбнулся. Эта мерзкая ухмылочка слишком часто появлялась на его лице, пока он был жив. Она надеялась, что улыбка умрёт вместе с его телом, но, увы, этого не произошло. «А ты ничего не забыл?» Женщина похлопала по висевшему у неё на поясе медному кинжалу. «Ты не посмеешь убить меня дважды!» — оскалился он, грозя ей пальцем. Она потянула за рукоять кинжала, медный клинок блеснул на солнце. «Скажи ещё что-нибудь, тогда и узнаем, что я посмею сделать!» Остроумного ответа, как и едких, наполненных ненавистью слов, не последовало. Призрак отступил и, мрачно ухмыляясь, поплёлся за своим трупом, который женщина б е с ц е р е м о н н о тащила между дюнами. Женщина потянула за капюшон, чтобы закрыть лицо. «Видишь?» С тобой всегда было приятнее общаться, когда ты держал рот на замке.